Дядя его Добрыня поступает точно так же в Новгороде. Судя по выражениям летописца, никогда в русской земле не было видно такого гнусного идолослужения. Хотя, как кажется, не следует принимать этих выражений буквально. Начал княжить Владимир в Киеве один, говорит летописец, и поставил кумиры на холме вне двора Теремного перуна деревянного, а голова у него серебряная, ус золотой, хорса, Дажбога, стребога, симаргла, сима и регла и мокоша. Приносили им жертвы, называя богами, приводили сыновей и дочерей и приносили жертвы бесам, а сквернилась кровью земля русская и холм тот». Нам известно, что славяне-язычники сильно негодовали на христианскую религию за то, что она не допускала многоженства. Вознаменование торжества языческой стороны князь, виновник этого торжества, предается необузданному женолюбию. Кроме пяти законных жен было у него триста наложниц в Вышгороде, 300 в Белгороде, 200 в селе Берестове. Он был не сыт блуда, по выражению летописца. Приводил к себе замужних женщин и девиц на растление. Одним словом, был женолюбив, как Соломон. Но в то время как Владимир угождал язычникам, буйство наемных варягов ставило его в затруднительное положение относительно Киева. Мы видели, что торжество над Ярополком, во всяком случае, досталось ему дешево. Если и была битва в стране Смоленской, то в собственной Руси все покорилось ему без сопротивления. Несмотря на то, варяги думали, что торжеством своим Владимир обязан им, и поступали буйно с гражданами, как с завоеванными. Они говорили Владимиру, город-то наш, мы его взяли. «Так мы хотим брать окуп на народе по две гривны с человека». Владимир отвечал, «Подождите месяц, пока соберут деньги». Варяги ждали-ждали и не получили денег. Тогда они сказали князю, «Обманул ты нас, так отпусти в Грецию». Владимир согласился. Он выбрал из них мужей добрых, смышленых и храбрых и роздал им города, а прочие пошли в Константинополь». Но почему же варяги не попробовали силою взять денег? Историки догадываются, что Владимир именно назначил месячный срок, дабы взять свои меры, увеличить собственно русское войско. С одной стороны, это могло быть и так... С другой, хорошим средством для Владимира сделать варягов безопасными было и то, о чем говорит летописец, а именно, князь воспользовался сроком, чтобы склонить на свою сторону лучших варягов-предводителей, привязав их к себе и к Руси выгодами. Толпа, худшие люди, оставшись без предводителей, не смели предпринять ничего. Таким образом, Владимир ослабил варягов, разделивши их. Варяги просили Владимира «покажи нам путь в Грецию». Это могло значить, что варяги просили у князя пропускных листов, без которых греческое правительство не принимало варягов по договорам. Владимир точно отправил посольство к императору насчет варягов. Послы должны были сказать ему «идут к тебе варяги, не держи их в городе». «Не то натворят они тебе беды, как и здесь, расточи их в разные стороны, а суда не пускай ни одного». Выражение «наделают они тебе бед», как и здесь показывает, что варяги буйствовали в Киеве. Касательно внешних отношений при Ярополке, есть известие о победе этого князя над печенегами. «О вступлении печенежского князя Илдея в службу к Ярополку, который дал ему города и волости, о заключении мира с греками на условиях отцовских и дедовских, о приходе послов папских».